Вновь обратив внимание к книге, Джек сказал, — Мваху, если ты знаешь некоторые символы этого языка, помоги Миюке разобраться в том, что здесь написано. Затем Джек взял хрустальную звезду и передал ее Чарли. Я хочу, чтобы ты проанализировал ее свойства и способности. Гидрогеолог улыбнулся, жадно пожирая артефакт глазами. — Джордж! — Джек повернулся к седовласому историку. Тебя и попрошу продолжить изыскание относительно судов, пропавших в драконовом треугольнике. А вдруг ты наткнешься еще на какие-то подсказки? Тот кивнул. — Я уже работаю над несколькими версиями. сердито нахмурившись, вновь заговорил Кендалл Макмиллан. — Каким образом все это поможет нам вытащить наши задницы из огня? Мы что, так и будем торчать в этом проклятом богом месте? Почему бы нам просто не смыться отсюда? потому что нам некуда смываться. Они не оставят нас в покое. Единственный путь к спасению — выяснить истинные причины гибели борта номер один. Джекабер со стол сжатыми кулаками. Катастрофа президентского самолета является ядром. Сутью происходящего вокруг нее крутится все остальное. Не спрашивайте, откуда я знаю это. Поверьте мне, на слово. Слово взяла лизы сидевшая за дальним концом стола. — В словах Кенделла есть свой резон, — заговорил она. — Чем мы займемся, помимо научных изысканий? Куда направимся? — Туда, где все началось. — На место катастрофы. Лиза удивленно наморщила лоб. — Но почему? Зачем? Этот район охраняется военными, нам и близко подойти не дадут. Когда Джек ответил, в его голосе прозвучала сталь. — Потому что если Дэвид сейчас куда-то и направляется что именно туда. Глава 18. Темная материи 8 августа. 1 час 15 минут. Ситуационная комната Белого дома. Лоренс Нейв выслушивал доклады каждого из членов Объединенного комитета начальников штабов. Новости были из рук, вон плохие. Китайские флоты и авиации одерживали верх над американскими силами в заливе. Из-за стола поднялся начальник штаба ВМФ. После произошедших землетрясений военно-морские базы страны на западном побережье до сих пор не до конца справились с разрушениями, что отрицательным образом сказывается на их боеспособности и возможности влиять на ход военных действий в Тихоокеанском регионе. Из Индийского океан уже выдвинулась вторая ударная группа во главе с авианосцем Авраам Линкольн, но путь до зоны военных действий займет у них не менее трех дней. — Что вы хотите этим сказать? — усталый и раздраженно спросил Нейф. Вместо командующего ответил начальник корпуса морской пехоты Ханкрайли. — Мы сражаемся в этой войне одной рукой, сар. В как другая связана. Наши каналы снабжения, мягко говоря, Оставляют желать лучшую. Гонолула после удара от цунами до сих пор находится под трехметровым слоем воды. Его военно-воздушные базы... Все это я уже слышал от ночштаба военно-воздушных сил. С кислой миной проговорил Нейф. Мне нужны ответы, варианты, предложения. Поднялся председатель комитета генерал Хикман. — Есть один вариант, который мы еще не рассматривали, — сказал он. — И что же это за варианты? — Как правильно подметил мой коллегам, пока воюем одной рукой, но это можно изменить. Нейв выпрямился в кресле. Это было именно то, что он хотел слышать. Конкретные предложения, а не жалобы на многочисленные трудности. — Что вы предлагаете? — Ограниченный ответный ядерный удар. По комнате пробежал встревоженный шепот. Нейв сжал руками колени. Сегодня днем он уже обсуждал такую возможность с Николасом Разиковым. Попытавшись совладать с охватившим волнением он спросил, — У вас есть соответствующий план? — генерал кивнул. — Решительный прорыв блокады, полномасштабный ответ на агрессию, уничтожение исключительно военных целей. Глаза на Эйфа сузились. — Продолжайте, — приказал он. С подводных лодок класса Огайо ракетами Трайден-2 мы наносим удары по трем важнейшим зонам. На светящейся карте генерал указал предполагаемые цели. Это позволит прорвать блокаду. Китайцы будут вынуждены отступить. Но главное, они поймут, насколько решительно мы настроены в том, что касается защиты наших интересов в данном регионе.